Глава 4. Битва за замок с и с л е й Пока Виит стремительно охотился, ситуация с гильдиями Гермес и Облако все сильнее накалялась. Упорная борьба заставила обе стороны привлечь максимальное количество своих ресурсов. Правда, гильдия Гермес имела самое большое число игроков, и каждый из них был более высокого уровня, чем в гильдии Облако. А благодаря тому, что армия королевства Хевен лучше обучена, она смогла легко продвинуться вперед на ранних этапах. Но не все было так просто. Для контроля такой территории необходимо было огромное число солдат. Все-таки нынешняя позиция гильдии облака далась им не за красивые глаза. Так что, собрав большие силы благодаря нанятым наемникам и другим гильдии, они смогли нанести ответный удар. В итоге гильдия Гермес потерпела первое поражение в ходе этой захватнической войны. Сражение стало более затяжное. Поля и зерновые хранилища были уничтожены, деревни сожжены дотла. Ежедневно обе гильдии яростно боролись за каждый кусок земли. Таким образом, военные силы обеих сторон собрались у замка с и с л е й важного связующего звена в союзе б р и т а о н г Если гильдия Гермес сможет захватить этот замок, то как минимум три города сразу же п а д у т к ее ногам. Поэтому гильдия Облако использовала все свои силы, чтобы защитить эту область. Победа или поражение в этой битве будет влиять на последующее событие в войне. Поэтому телестанции решили заснять сражение в реальном времени. Очень многим игрокам было интересно взглянуть на это событие. ведь оно решало судьбу двух королевств. Да и не только. Баланс всех сил Версальского континента изменится после этого боя, поэтому п ы л л предложил виду. «Друг, может, выпьем пиво в таверне? Посмотрим на битву!» И добавил. «Мы как раз давно уже тебя не видели». И это было верно. Виит был занят в подземельях, и его особо не интересовали события, связанные с войной г и л ь д и и Гермес, так что это было нормальным, если бы он потратил этот день, как обычно, на зачистку подземелий. Виит спросил у Пейла, «Правда, что тот, кто выиграет в битве за замок с и с л е й победит во всей войне?» «Ага, Мейлон сказала, что там собралось слишком много сил». Поэтому тот, кто потеряет свои войска в бою, потеряет вообще всю армию. Если победит, к примеру, гильдия Облако, то они смогут вернуть свои земли и еще сильнее усилить свое влияние в королевстве Лиссаль. А если победит гильдия Гермес? Вероятность этого, кстати, очень высока. И в случае успеха у союза б р и т а н не останется сил, чтобы сопротивляться захватчикам. Поэтому облако так активно собирает силы. Это сражение решит исход всей войны. Конечно, игроки воскрешаются сразу через день после своей смерти, но игроки высокого класса могут многое потерять из-за этого, так что факт смерти может сильно повлиять на них. Поэтому, если одна из гильдий потерпит поражение, ее игроки почувствуют давление со стороны, и не смогут так быстро оправиться. Бог с игроками, ведь обычные солдаты будут убиты навсегда. А чтобы вновь поднять их число, нужно потратить много времени и денег на тренировку новых сил. Так что, если солдаты и рыцари погибнут в битве за замок с и с л е й будет невозможно быстро восстановить потери. Хварен сказала милым голосом, «Видушка, дорогой!» «Я буду ждать тебя в таверне! Я принесу с собой куриные крылышки!» Одно из самых приятных развлечений – наблюдать за большими событиями, попивая пиво и поедая куриные крылышки. Люди часто собирались ради этого в тавернах. Но Виит покачал головой. «Нет, таверна – не вариант!» Эх, х в а р ё н была огорчена. «Может быть, из-за того, что она не выспалась, она выглядела не так хорошо?» «Странно. К тому же многие игроки любили наблюдать такие сражения именно в тавернах, городов по типу моры. Особенно всем нравилось в очередной раз поругать то, что творит гильдия Гермес. Но в и и д а была другая идея. Представь, сколько людей соберется около самого замка с и с л е й «Давайте лучше отправимся туда?» и будем продавать жареные крылышки и кальмара. «А? А, а ведь правда!» Радостно сказала Хварен, но слова Вида. в ы р а ж е н и е п э л а Сурки, Зефи, Рамуны и Белот тоже изменились. Одно дело наблюдать через кристалл, а совсем другое – видеть с р а ж е н и е в реале. Конечно, можно было полететь на Вивернах, но проще было использовать навык Юрин – картинную телепортацию. Рядом с большой рекой Лока с минуты на минуту должна была произойти крупная битва за замок с и с л е й В его сторону уже стройным маршем шла армия гильдии Гермес, общим числом 310 тысяч человек. Замок с и с л е й был центральным связующим звеном в Союзе б р и т т н поэтому сюда было направлено огромное количество военной силы. Перед замком с и с л е й находилась равнинная местность, удобная для прямого сражения – Но гильдия облака решила отсидеться. Они ждали подкрепления, которое должно было прийти из Бермана. И если они появятся в ходе осады, то возможно было зажать вражескую армию с двух сторон. Вкусный арахис, свежие кальмары, от торговца Янсена только самые качественные продукты. Прохладительные лимонады, вино, пиво, количество ограничено. На холме рядом с замком собралось множество зрителей. Здесь было безопасно наблюдать за сражением, даже если бой распространился бы на другие территории Союза б р и т а о н Люди собрались будто на шоу. И, естественно, Виид был не единственным, кто додумался заработать на этом. «Ничего, здесь еще есть место, где мне можно развернуться». Он заранее приготовил повозки, набитые кальмарами, арахисом, попкорном, мясом, пивом и другими напитками. Ему помог с этим Манауэ, направив посылку в Союз Бритон. Ингредиентов здесь хватало, чтобы набить едой еще три такие повозки. Так что Виит хотел убить двух зайцев одним ударом. Заработать денег и поднять уровень навыка готовки. Внимание! «Просто посмотрите на этот шикарный окорок! Слова здесь будут лишние, всего девять золотых!» Он решил пойти хитрым путем и поднял цену за товары, чтобы выделиться среди других. С одной стороны, продавая вкусную еду за более высокую цену, чем его конкуренты, он мог получить больше прибыли. С другой, такая цена могла заинтересовать людей, которые могли бы поддаться любопытству, чтобы узнать, что же это за такая вкусная еда. «Вы чувствуете, откуда доносится такой приятный запах? Вон там кто-то что-то продает, может, попробуем?» Занимаясь продажей, Витт поглядывал на то, что творится около самого замка. Атмосфера там постепенно накалялась. Создавалось впечатление, что в любую секунду грянет сигнал к наступлению. «Эй, в и д мы здесь!» Хварен, б и л о т и Сурка уже подошли. Они пришли сюда заранее и дожидались момента, чтобы подключиться. «Ого, как захватывает! Наверное, это редкая возможность увидеть такое. Конечно, не факт, что мы сможем еще раз наблюдать что-то подобное». Они хотели немного пройтись, чтобы осмотреть происходящее со всех сторон, но Виид тут же нагрузил их работой. «Я буду очень благодарен, если вы поможете. Держите фартук!» Виид даже специально приготовил необходимое количество рабочей одежды. Все-таки собралось много желающих, чтобы посмотреть на битву, и все они могли быть его потенциальными клиентами. и м м, -м в к у с е н о т и н а «Друг, когда мои куриные крылышки будут готовы?» У прилавка Виида понемногу стала образовываться очередь. «Куриные крылышки сейчас стоят одиннадцать золотых!» «Ого! о почему цена так поднялась? Хорошо продается! Если вас не устраивает, идите в другое место!» о к о к о в наглец! Спасибо за ваш комплимент!» «Вот он, настоящий беспринципный торгаш!» Пока вокруг проливается кровь, в и д проливает кетчуп на жареные крылышки. А с учетом того, что людей собралось много, задирать цены было не проблемой. в и д жарил курицу и менял сковородки с маслом. Это было необходимо, ведь некоторые клиенты иногда наблюдали за ним. И чтобы не светиться, он просто заменял сковородки одну на другую, чтобы не тратить старое масло. С учетом навыков готовки вида, никто не замечал в еде этот э -э -э, секретный ингредиент. Фу, даже если бы я использовал прошлогоднее масло, они бы не поняли разницу. Вместо масла он также использовал чистое животное сало. И, собирая его со старых с к о в о р о д к а х он тут же использовал его для обжарки новой порции мяса. Конечно, из-за всего этого... Его навык готовки не сильно поднимался. «Вот если бы Виит готовил для личных целей, тогда бы он не стал скупиться на продукты. Но поскольку это было для публичной продажи, такие мелочи, как второсортные продукты, его не беспокоили. Подходите, подходите, посмотрите на эту слегка обжаренную курицу. Можете не беспокоиться, она легко усваивается. Количество ограничено, поэтому поспешите». «Веид специально занял место, чтобы было удобнее наблюдать за битвой. Конечно, гильдия Гермес здесь выступала агрессором, но нельзя не сказать, что ее армия производила определенное впечатление». е в с ё было не просто так. Таким образом, людям передавалась безнадежность самой мысли пойти против гильдии с такой военной силой. Просто невероятно!» Да, за сражениями гильдии Гермес всегда было интересно наблюдать. Их военная мощь просто ошеломляет. Хо, смотрите, тот самый гигант, рыцарь б о е м о н г б о е м о н г был символом всей военной мощи гильдии Гермес. Он состоял в королевской страже Бадыреи и, судя по предметам, был около 440 уровня. Его легко можно было заметить по огромному телу, которое сильно выделялось среди других рыцарей. И не зря, ведь он был варваром, в и д тем временем продавал воду, рассматривая его, а он силен. И снаряжение дорогое, я бы постарался побыстрее избавиться от него, если бы встретился с ним один на один. Разделив силы, гильдия Гермес стала наступать в сторону замка с и с л е й с двух сторон. б о д е р е решил командовать отрядами, которые отправились пересекать реку Лука, чтобы задержать подкрепление с гильдии облака. б о е м о н г же, в свою очередь, управлял войсками и осадными оружиями, которые должны были захватить сам замок. Он был из тех людей, которые не могли долго сидеть на одном месте. «Всем рыцарям в атаку уничтожьте тех, кто противится священному объединению континента под руководством королевства х а й в а н Гильдия Гермес бросила в атаку все свои силы. Ох, похоже, началось! Серьезно? Ого, просто шикарно! Медленно продвигались осадные оружия на колесах под градом магических атак в виде огненных шаров, ледяных копий, земляных монстров и тому подобное. Но гильдия Гермес ожидала это и использовала своих магов, чтобы разрушить осадное оружие магической защитой из воздуха или из воды. Можно было услышать редкие взрывы от с т о л к н о в е н и я атакующей м а г и и с защитой. Небо заполнено горящие стрелы, вокруг тряслась земля. Не вся магическая защита выдерживала натиск, и в итоге часть осадных оружий были разрушены в щепки. Вот оно, настоящее столкновение волшебства! Но даже несмотря на потери, гильдия Гермес все еще располагала 220-ю осадными орудиями. Они привезли все машины, даже те, что не использовали при захвате королевства Элисаль. Очень важно было пробить стены замка, иначе они бы не устояли под градом магических атак. «Вперед! Уничтожить замок! Открыть огонь!» «Огонь!» Горящие стальные стрелы, выпущенные из осадных орудий, полетели в сторону замка с и с л е й Маги не смогли сдержать их мощь, и они повредили некоторые башни и стены замка. Так прекрасный пейзаж около замка с и с л е й и реки Лука превратился в кровавое побоище. Виида тоже, кстати, постигла неудача. Бушующее сражение отвлекло зрителей от товаров. Осада длилась уже 30 минут. Один час. Постепенно люди перестали обращать внимание на время. Правда, осадные орудия стали выходить из строя и после продолжительного использования ломались. «Всем наступаем!» Послышался сигнал к атаке. Армия королевства «Хевен» стала продвигаться вперед. Небо перед замком Сеслей вновь заполнилось стрелами. Гильдия Гермес шла к воротам, убивая по пути мелких монстров. «Ура! Вперед! Убейте всех! За королевство х э в е н За его величество короля Бадырея!» Не обращая внимания на яростный огонь со стороны защищающихся, войска королевства х э в е н продолжали наступать в сторону стен замка. Они пытались использовать лестницы, чтобы забраться на стены. Да, находясь на высоких каменных стенах замка, солдаты Союза б р и т а н были в более выгодном положении. Но гильдия Гермес решила идти в лобовую атаку, несмотря на потери, чтобы доказать свое лидирующее положение. На поле боя присутствовали игроки т р е х с о т г о и даже четырехсотого уровня, и было видно уже множество убитых. м м, -м, -м сколько же их дохнет! Виит решил насладиться сражением после того, как активность покупателей поубавилась. Многие известные игроки, которые представляли местные деревни и города, находились за стенами крепости, но и их постигала смерть от снаряда фасадных оружий. Вообще все игроки Версальского континента считались основной боевой силой, и Виит наблюдал, как эта боевая сила так легко умирает в бою. «Неплохо! Хм, неплохо!» Кровь проливалась на поле боя. Победа или смерть – вот что ждало любого сражающегося. «Вау! Ты видел эту магию?» «Ага! Сотни людей!» «Буквально за одну секунду поглотил огненный вихрь!» «Ничего себе! Глянь на ту тучу пыли! Он там!» «Точно! Там что-то есть!» Игроки, собравшиеся на холме, чувствовали восхищение при виде происходящего. Конечно, война – это не то, что может вызвать положительные чувства. Но любой при виде таких масштабных действий не мог не проникнуться боевым духом сражающихся. Битва разгоралась все сильнее с каждым разом. Как увеличивалось число солдат у стен замка. «Тушите пожар! Атакуйте всех, не дайте никому уйти!» Вокруг начал полыхать огонь от магии и духов, однако королевство Хевен моментально потушило его. Эх, вот бы было классно, если бы они перебили друг друга! Пока Виит внимательно наблюдал за сражением, со стороны королевства Хевен послышался звук рога, и их войска, которые собрались у стен, тут же замерли. Битва на стенах все еще не стихала, Но остальные солдаты внезапно остановились. Что случилось? Почему они это сделали? Ведь захват стен и так идет с таким трудом. Зрители не понимали происходящего, ведь стены замка Сеслей и без того было тяжело преодолеть, а войска зачем-то остановились на полпути. Но одно было ясно. Королевства Хеон были не такими слабыми, чтобы вот так вот просто сдаться. Что-то не так... Виит почувствовал, что сейчас что-то произойдет, и тут вперед вышел игрок в черной мантии. Крабидун! Да, тот самый некромант, который помогал Бадырею в мельбурнских шахтах. Нынешний крабидун сейчас мог вызвать даже рыцарей хаоса. Гильдия Гермес помогала ему поднять силу, д а ф редкие предметы и возможность охотиться в исключительных местах. Так что, благодаря своим навыкам, он смог занять высокое место в самой гильдии. Жуткий голос Крабидуна послышался посреди битвы. ы с т а н ь т е мои воины! Вернитесь в тела, что были изуродованы! Придите в этот грешный мир! Начините свой ужасный пир! Воскрешение мертвых!» Темная сила прошлась по полю битвы. Трупы игроков высокого класса стали нежитью. Можно было заметить большое количество скелетов. К тому же, с учетом того, что мертвые тела вокруг были еще свежие, значительно е количество зомби поднялось у стен, отгоняя мух вокруг себя. «Уничтожьте всех!» Мертвые стройным маршем двинулись в сторону замка. Тем временем г и л ь д и й Гермес старалась починить сломанное осадное оружие, чтобы вновь открыть огонь по стенам замка. Несмотря на вражеские атаки, нежить продолжала наступать. Сила мертвых позволяла легко выдерживать практически любой урон. Вид почувствовал, как его охватил азарт. «Эх, если бы я был там! Да, не судьба, не судьба!» Гильдия Облако и гильдия г Ермес были очень известными на весь континент, и многие игроки с радостью становились их частью. Кстати, поэтому в ходе сражения можно было увидеть много известных игроков, но для Виида известность была не показателем, и он легко мог бы оценить их возможности. Mm. «А если бы на их месте был я?» можно было бы воспользоваться скульптурной трансформацией, можно было бы стать воином хаоса, хотя, конечно, некромант был бы все-таки предпочтительнее. А со своим полным набором Беракона он мог бы поднять просто нескончаемое количество мертвых. Темная аура также усиливала их мощь. Такие действия легко бы изменили ход сражения, Медная пластина отдыха еще больше прибавила сил нежити. Правда, ее прочность сейчас всего одна единица. Также Виит имел много боевого опыта как некромант, участвуя в задании бессмертного легиона б а р а к о н а Так что можно сказать, что благодаря навыкам скульптурной трансформации и силе, способной обмануть смерть, Виит по праву считался сильнейшим некромантом на всем континенте. х а А это было бы весело. Для него не было важным, сколько солдат бы вышло против него. А о священниках, которые могут использовать святую магию или мифриволовое оружие, мог позаботиться Бахоморг. И тут бы его навыки некроманта заиграли бы всеми красками. Пока Виит утопал в своих фантазиях, игроки, наблюдающие за замком Сеслей, становились все более шумными. «Ладно!» «Меня ждут куриные ножки». Жаль, что он не мог участвовать в битве. Его руки иногда начинали дрожать при виде тех или иных сцет боя. Пока к р о б и д у н отвлекал врага все новой и новой нежитью, гильдия Гермес смогла полностью отремонтировать осадные орудия. Защитникам крепости, в свою очередь, пришлось тратить много своих ценных ресурсов и маны магов только лишь на то, чтобы остановить некроманта». Уровень крабедюна сейчас достиг 449-го. Высасывание манны жертвоприношения. Он использовал раненых солдат, чтобы восстановить свое здоровье и м а н у Конечно, многие мертвые уже были уничтожены армией Союза б р и т а н но на земле присутствовало еще множество трупов. Королевство Хевен понимало, что рано или поздно их противник начнет сдаваться. К тому же, Очень много проблем приносили осадные орудия, которые вели огонь по замку. Да и был еще и крабедюн, который был явной занозой из-за своих навыков некроманта. Кстати, знаете, а мне это напомнило, как Виит однажды сражался с костяным драконом. Точно? Тогда было что-то похожее. Толпа заговорила об одном и том же, о битве, в которой участвовал Виит в качестве некроманта. В итоге ворота все же открылись, и оттуда начали наступать войска гильдии облака. Рыцари находились впереди, а пехота прикрывала тыл. «Вперед! Мы защитим союз Бритон! Остановим королевство х а й в а н здесь! Не позволим больше ступать по нашей земле!» Пехотинцы шли стройным маршем, но со стороны не внушали доверия. А все потому, что за весь... Бой Королевства Хевен так и не понесло конкретных потерь за все это время. Все эти шаги противника были слишком предсказуемы для гильдии Гермес. Уверенные в себе, они даже не выдвинули свои отряды рыцарей. «Наступаем! Разбейте их!» Армия защитников устремилась в сторону осадных машин, ведущих огонь по замку Сеслей. «Сокрушите эти машины!» Рыцари противника отступили за линию пехоты – Естественно, гильдия Гермес предвидела такой ход врага. Все, что делала сейчас гильдия Облако, было в пределах их ожидания. В ответ на защитную армию полетели стрелы и магия. И хотя рыцари Союза б р и т а е н все-таки прорвали оборону и уничтожили половину осадных орудий, их взяли в клещи и полностью уничтожили. В итоге огромное количество солдат и построек крепости было уничтожено прежде, чем гильдия о б л а к о вывесила белый флаг. Знаменитая на весь континент крепость пала в течение всего одного лишь дня. Гильдия Гермес жестоко расправилась с защитниками. После того, как войска проникли в замок, все защитники или жители, которые отказались сдаваться, были уничтожены. Даже обычных игроков забили до смерти. Слухи о жестокости гильдии Гермес распространялись по всем ближайшим землям. Боевой дух и верность жителей стала очень низкой. Репутация гильдии Гермес была очень плохая, потому что на захваченных территориях происходило много внутренних проблем. Но прибыль, которую она получила при захвате этих земель, была огромна. Ну что ж, пора и нам покинуть замок с и с л е й По крайней мере, королевству х э в е н пришлось немного попотеть перед захватом. Посмотрите на те места, где были разрушены стены. Вот это сумасшедшая сила! Ну да, деньги делают свое дело. Припереть с собой столько осадных орудий. Зрители, наблюдавшие сражения, были одновременно восхищены происходящим и недовольны. Все-таки силу гильдии Гермес нельзя было недооценивать. Говорят, отряд Бадырея уже уничтожил подкрепление гильдии облака, к о т о р о е н а п р а в л я л о с ь к замку. Что? Серьезно? Чтобы нанести врагу сразу столько урона? Да они сильны! Таким образом, гильдия Гермес захватила замок Сесле и получила в придачу еще три города. Они были центрами торговли и производства, поэтому отличались густонаселенностью. Так влияние гильдии облака в Союзе б р и т о н снизилось, а гильдия Гермес заявила свои права. Пару дней спустя гильдия Гермес сделала важное объявление. Королевство х е в а н Коломор, Лиссаль и Союз б р и т о н станут частью новой империи х е в а н Размер территории, население, экономическая сила и влияние позволяют им провозгласить такой статус своей страны. А королевство Хеван, естественно, будет центром империи под управлением гильдии Гермес. Да, что-то мне-то э не нравится. Приплыли. По-моему, попахивает чем-то не очень хорошим. Многим не понравились свежие новости от гильдии Гермес. Целый континент был буквально перевернут с ног на голову из-за королевства Хеван. Ну и, конечно, многие завидовали такому успеху. Ко всему прочему, глава гильдии л е ф е й объявил, что они пока прекращают военные действия. Мирная гильдия Гермес столкнулась с тем, что королевство л и с а л ь угрожает культ э м б и н ю Мы приняли сложное решение остановить военные действия и восстановить положение в королевстве Лиссаль. Ведь в данный момент множество игроков там страдают от сложившейся ситуации. Нам также нужно исправить последствия злодеяний гильдии Облака, которые были совершены в Союзе б р и т о н Но объявление об остановке захватнической войны со стороны гильдии Гермес лишь еще больше напрягло обстановку на континете. Ведь никто не говорил, что они могут сделать, чтобы восстановить спокойствие на своей территории. Но гильдия Гермес действительно стала заниматься прекращением б е с п о р я д к о в в королевстве Лесаль. А поскольку города и замки в Союзе б р и т о н тоже были недавно захвачены, им требовалось должное руководство, чтобы сохранять порядок. Для многих такое заявление о победе было очень неожиданным. Даже гильдия облака была озадачена их действиями. Ведь все-таки они были врагами. А гильдия Гермес захватила всего одну третью территории Союза Бриттон и остановилась на этом. «Ладно, в любом случае мир наступил вновь, и многие игроки в Союзе Бритон радовались этому». Юбинг-джин попивал какао и наблюдал в монитор объявления гильдии Гермес, восхищаясь действиями Лифея. Ха, «Ха! Понятно же, что Королевство Лисаль и Союз Бритон слишком тяжелая добыча. Если хапнуть слишком большой кусок, можно нечаянно и подавиться». Ведь будет не так легко контролировать захваченные земли. Их основная цель была в захвате самой лучшей территории Союза б р и т а н А если бы они позарились на все сразу, то не смогли бы удержать это. Восстание и сопротивление стали бы разрастаться. Увеличилось бы число внутренних проблем. А такое объявление окончания войны сделало многих подозрительными в отношении дальнейших действий гильдии г е р м е с Конечно, некоторые простаки поверили в это, но основная часть вряд ли. Ведь могла ли гильдия г е р м е с так просто бы сдаться из-за какого-то культа Эмбеню или иных проблем? Другие гильдии знают о возможности своего противника и начали бы подготавливаться. Но это было бы выгодно и для самой гильдии Гермес. Пока ее враги упорно собирали силы и тратили деньги, гильдия смогла бы воспользоваться этим временем, чтобы усилить и натренировать войска на захваченных территориях. Также они смогли бы продолжать захват королевства Тулин через гильдию Беден. Гильдия Гермес уже захватила часть союза Бриттен, поэтому ей можно было сильно не беспокоиться о гильдии о б л а к а Они потеряли огромное количество земель и больше не могли называться одной из топ-гильдий. Произошел бы отток игроков, часть из которых бы присоединилась бы к вражеской гильдии. Таким образом, благодаря своим хитрым действиям, гильдия Гермес убила сразу нескольких зайцев одним ударом. Ха! Он молодец! Он понимал, что удержать такие огромные территории будет тяжело, поэтому отступил. Умен парень! Умён, не спорю. Военные силы в королевстве Хевен и Каламор все еще продолжали свою подготовку. Если взвесить все сложившееся, можно было легко понять, что они готовятся к захвату всего континента. И когда они будут готовы, наступит война, и тогда уже некому будет остановить гильдию Гермес. Вдруг Юбинджин вспомнил о Вииде. Впрочем, он каждый раз вспоминал о нем, когда пил какао. Бог войны. Настоящая легенда королевской дороги и икона всего простого народа. Однако ситуация вокруг вида становилась все хуже и хуже. Все идет к тому, что огромная и мощная армия гильдии Гермес подомнет под собой весь континент. А ведь огромная власть будет дарована тому, кто станет первым императором всего континента. Это было обещание корпорации «Юникорн» и то, к чему стремятся Бадырей и гильдия Гермес. ю б и н д ж и н задумался о судьбе континента, разрываемого войнами. Как далеко все это зайдет? Либо нас ждет успех, либо конкретный провал. Гильдия Гермес и культ Эмбиню расширяются с невероятной скоростью, и история континента будет зависеть от того, кто же победит в этом противостоянии.